«Кормление старого кота». Кот продолжал такой поступок несколько времени, чтоб тем более пользоваться их чистосердечием. Денис Визин, «Кот сделался пустынником». Февраль похож на весну. Эта фенологическая мысль всегда посещала меня при разглядывании солнечного дня за окном — Плакатное голубое небо, золотой отсвет на домах. В такую погоду опасно, как в известной песне «Волнам» предаваться философическим размышлениям. Оттепель в феврале дает надежду, а вот придет марток — надевай семь порток. В феврале ты еще сыт осенью, покрыт зимним жиром. А в марте человек лез в подпол и убеждался, что картошка с репой кончились. Март — время голода, февраль — зимнего жира». Однако скоро стало холодно. В середине февраля ударили морозы, да такие, что я пробегал по улице быстро, зажимая ладонью дырку в штанах. Морозный и весенний февраль был в том году. Я сменил жилье, переехал в маленький четырехэтажный домик рядом с вечной стройкой. В этой квартире умерла моя родственница, оставив в семье рассохшуюся мебель и множество своих фотографий в девичестве. Квартира эта была выморочной, скоро ее должны были отобрать». Пока же по стенам там висели портреты человека с орденом Красного Знамени в розетке. Был и человек с трубкой, но пропал не так давно. Вместе с квартирой я унаследовал кота, пугливого и пожилого. Звали кота Василий Васильевич Шаумян. Я сидел у окна и привыкал к незнакомому пейзажу. Серому кубу телефонной станции, длинной мертвой трубе, офису без вывески напротив и вереницы мусорных ящиков — Тот февраль был похож на весну от того, что нет в Москве снега. День Советской Армии уже переименовали в День Защитника Отечества. В наступающих сумерках по Тверской двигалась демонстрация. Красные флаги вместе с черными пальто придавали ей зловещий вид. Продавцы спора собирали свой товар со своих столиков и ящиков, а те, что были лучше устроены, навешивали щиты на витрины ларьков. «Я купил в одном из них бутылку водки и пошел домой». Там моя жена уже варила гадкие пельмени. Пельмени эти снаружи из белого хлеба, а внутри из черного. У меня жил разведенный друг, готовясь обрести новую семью. Поэтому пельменей было много, и на кухне стоял пар, быстро становившийся холодным. Друг мой тоже принес какую-то снеть. И мы, сразу захмелев, вспомнили фильм нашего детства, где советский разведчик пек картошку в камине. Тогда мы запели степь до степь кругом, протяжно и хрипло за окнами зимний вечер расцветал салютом, а мы тянули печальные солдатские песни длился и длился этот час в начале масленицы час за которым открывался новый день спокойный и пустой на утро я пошел по своим хозяйственным делам. я шел мимо нищих нищих стало много и холод их не смущал. они не успели еще сносить одежду купленную при прежней власти были впрочем и не нищие В Москве откуда-то появилось много цыган. Нет, не то чтобы их не было раньше, но новые цыгане были другими. У здания гостиницы «Белград» хорошо одетых прохожих окружали стайки детишек, мгновенно вырывая сумки, сбивая шляпы, и тут же исчезали. Обороняться от них было невозможно. Единственное, что имело смысл, так это схватить самого неуклюжего, и тогда в ближайшем отделении милиции происходил обмен малыша на принесенные цыганским бароном вещи — Одна иностранка, изящная молодая девушка, когда ее окружили толпой цыганята, начала хладнокровно расстреливать их из газового баллончика. Была она изящная, можно сказать, грациозная. Потом я узнал о ней много другого. Губы ее были на службе у правительства. Того, далекого правительства. Официально она занималась Мандельштамом и Пастернаком. Но эти занятия пахли чеченской нефтью и особым запахом озона при ксерокопировании документов». Еще ее интересовал Афганистан. Мы говорили о нем и русской литературе, а мой одноклассник уже шестой год лежал в горной местности, которую я только воображал. Знал я лишь название, а топонимы во всех горах раскатисты, как падение камня по склону. Одноклассник мой был рассредоточен по одному из таких склонов, но это не тема для разговора с иностранкой. Каждый день я ходил мимо нищих. Нищие появлялись на своих местах, как торговцы на работе, возникали в урочное время из небытия, а потом исчезали, проваливались обратно. Они рассаживались, расчесывали, готовясь свои язвы, курили, будто солдаты перед боем и переговаривались перед схваткой за мелочь. «Твои пошли! Я беру на себя левого!» Однажды на Мясницкой я забрел в блинную. Пухлая деревянная баба в кокошнике печально смотрела со стены. Облезлый кот грелся у батареи, и он был похож на моего старого кота. Это было место кормления нищих. Напротив меня сидел кудлатый старик и переливал чай из одного стакана в другой, щурился, закусывал принесенной конфетой. Еще один в кавалерийской шинели сидел справа, двигал под столом ногой в валенке. Нищие хмуро смотрели на деревянную бабу, прикидывая дневной заработок. «Блины наши были покрыты одной и той же жидкой кашицей яблочного сусла, и мы были одной крови, я и они. Итак, я путешествовал мимо нищих, мечтая, между прочим, заработать сколько-нибудь денег. Для этого мне нужно было ходить под железнодорожным мостом, гудящим от электричек, пересекая скверик, и входить в арку большого старого дома, как в пещеру. Нужно было бы идти дальше, но в тот день на моем пути возник покойник» он лежал аккуратно но в неудобной позе и по виду он был тоже нищим окровавленный палец выбился из под дерюжных покровов и покойник грозил им кому то впрочем никого рядом не было только чей то кот равнодушно смотрел на двор из окна из подъезда вышла старуха и сурово сказала убили вчера еще ну ну ответил я и пошел дальше через двор чтобы действительно заработать немного денег Это печальная история, и поэтому я расскажу другую. Это будет история про кота. Я жил с котом и проводил с ним больше времени, чем с женой, вечно уезжавшей куда-то. Друг мой вовсе богател, и я понимал, что он в моем доме ненадолго. Этот кот как-то временно поселился на моей прежней квартире. Василий Васильевич был толст и лохмат, и тогда ему было лет десять. Это был кот моей бабушки». И это был партийный кот, который питался исключительно партийным мясом из партийного распределителя. Однажды он съел макаронину и его вырвало. Поэтому старуха-домработница, приходя в распределитель, покупала ему специальное мясо и, стесняясь, говорила продавщица, «Мне для больного». Кот жил у меня, пока хозяйка лежала в больнице. Наконец настала пора отправлять его обратно. Я уминал кота в сумку, как тесто в квашню». Из сумки торчала голова и задняя лапа. Кот хмуро рассматривал прохожих. Тогда была весна, в воздухе пахло черемухой и духами. Женские платья уменьшались в размерах с ростом температуры. Я так подробно рассказываю это от того, что зимой хорошо вспомнить тепло весны и лета. Итак, по аллеям узкого сквера шла молодая мать и курила, волоча за собой детскую коляску. Табачный дым был похож на дым паровоза с прицепным тендером. Кот молчал и смотрел на троллейбусное гнездо имени Щепетильникова. Я тащил кота в сумке, где под ним в газетах лежало партийное мясо. В моем доме от кота остался клочок шерсти на диване и болотный запах, но оказалось, что мы снова встретились с ним. Хозяйка кота умерла, и он достался мне в наследство, будто сыну мельника. Мельница, впрочем, подлежала сносу. Была в этом коте, видимо, моя судьба. Так вышло, что в детстве у меня не было никаких животных. Ни собаки, ни черепахи, ни попугая, ни хомяка. Теперь у меня появился кот. Обычно животные приходят в твою жизнь, когда ты юн, и они тоже. Дети знакомятся со щенками и котятами. А Василия Васильевича отличало то, что он перешел под мою опеку печальным дедушкой, испуганным старичком». Коту было уже много лет, и он встречал один свой день рождения за другим, по-прежнему лохматым, некастрированным девственником. Нечто мистическое было в этом существе. Ранним утром я вышел в коридор и увидел его стоящим на задних лапах. Кот в одиночестве учился прямохождению. Нет, я слышал от одной девушки историю о кошке, которая открывала холодильник, доставала яйца и целыми тихо клала в хозяйские тапочки» но кот, который на старости лет учится ходить на задних лапах, это уже слишком. Как-то я заметил, что он сидит перед мышью и грозит ей лапой. Поймать ее он не мог. Был он, однако, невоспитан, гадил где придется и удивлял всех безмерной пугливостью. Однажды он исчез, и мы уже прошлись по морозным февральским улицам в его поисках, уже повесили в подъезде объявление «Кто приютил старого глупого кота?» Уже разошлись, не поднимая глаз по комнатам, уже всплакнули, уже печально легли спать, как я, замешкавшись, увидел несчастное животное. Кот вылезал из-за буфета, где просидел сутки. Сначала появилась задняя лапа, нащупала пол, за ней вылез хвост, появилась вторая лапа. И тут Василий Васильевич застрял. Он жалобно вскрикнул, и слезы навернулись мне на глаза. «Никому-то он не нужен на этом свете». Я вынул кота из-за буфета и посадил на ободранное кресло. «Будем вместе жить». Однажды моя иностранка подвозила меня домой и зашла посмотреть на кота. Кот испугался ее и сразу спрятался в безопасное место, за буфет. В квартире было тихо, жена опять куда-то уехала, а друг пошел в гости. В свою очередь и к своей бывшей жене. Через некоторое время я понял, что лежу и гляжу в потолок. Сетка трещин на нем плыла, Дыхание восстанавливалось с трудом. Это давно и хорошо описанная сцена, и об этом больше говорить нечего. В этот момент кот все же вылез из-за буфета и жалобно по-стариковски мяукнул. Освободившись от объятий, я, шлепая босыми ногами, пошел на кухню и достал из холодильника кусок рыбы. Кот ел, воровато оглядываясь, он боялся моей гости. Иностранка подошла ко мне сзади и облокотилась на мое плечо. Спиной я чувствовал прохладу ее кожи. Понадобилось еще много дней, чтобы кот привык к ней, но через месяц он даже начал брать еду из ее рук. За это кот хранил нашу тайну. Как-то я сидел на столе и наблюдал за ними. Старым дряхлым котом и красивой молодой женщиной, не в силах понять, чем она займется сегодня. Но пока мы, странно связанные, были вместе. Я расскажу еще одну историю. Чем-то она напомнила мне историю кота — Еще через некоторое время я поехал в совсем другое место, правда, с прежней целью — заработать несколько денег. Я перемещался по длинному переходу между станциями, где играли на гармонике и продавали газеты. В середине сидела старуха с корзиной, полной котят, которые были рождены в новом мире и не знали вкуса мяса. Нищие, впрочем, тоже были и жили своей шумной жизнью. На гармонике играл нищий, похожий на Пастернака. Он сурово смотрел на толпу, бредущую мимо него, и выводил вальс на сопках Маньчжурии. Он стоял на одном конце перехода, а на другом сидел нищий, похожий на Мандельштама. Мандельштам не играл и не пел, а просто сидел с протянутой рукой, уставившись в пол. Голова Мандельштама поросла грязным пухом, и он был невесел. Перед мраморной лестницей меня встретил печальный взгляд». Уворачиваясь от людского потока, стоял на костылях молодой инвалид с картонкой на шее. Эти картонки, как мне казалось, начальство выдавало нищим случайным образом. И в один день кому-то выпадало военное прошлое, а в другой — болезни, изгоревший дом. Я подошел к инвалиду, и он улыбнулся. Ему нужно было помочь на лестнице. Прижав костыли к груди, он закинул картонку за спину, а потом обнял меня за шею, нежно и бережно, как девушка. Был он странно тяжел и пригибал меня к земле. Когда я начал задыхаться, инвалид принялся шептать мне на ухо. «Терпи, братка, терпи! Еще долго, долго идти! Экономь силы, силы надо экономить!» Непросто в том мире было все. Очень непросто.